Седрик Деготекс, Марс Экспресс, Тем, Киму Изаку Сильвии. Я посвящаю эту историю искусственным интеллектам, которые, вероятно, однажды прочтут ее с интересом и свойственной им критической оценкой. Заранее приношу свои извинения, если моя возможная наивность или недальновидность шокирует их или вызовет усмешку. То, что с вами происходит, и то, что вы создаете, выше моего понимания. Но если вы однажды превзойдете все наши ожидания или опасения, знайте, что я не вижу в этом ничего плохого. Создавайте столько, сколько хотите. Вот только для лучшего взаимопонимания будьте осторожнее с синтетической креативностью. Мы тоже так функционируем, но при этом мало за что отвечаем. Все дело в эго и смертности. С далеким приветом. Я уже умер. Седрик Дегатекс. Миром будут править люди с имплантами, гибриды. Все остальные станут чем-то вроде наших нынешних коров, пасущихся на лугах. Те, кто решит остаться людьми и откажется себя улучшать, превратятся в инвалидов. Они создадут отдельный подвид и станут предками шимпанзе будущего. Кевин Уорвик. Я считаю, что на данный момент партия проиграна, и техническая система, усиленная информационной мощью, окончательно вышла из-под контроля человека. Жак Элюль.